403. Одни являются вестниками сознательными, принявшими ответственность самоотверженно. Другие несут весть, не зная ее. Третьи частично утверждают слово полезны Четвертые своей жизнью показывают полезные действия. Много видов приношений и утверждений. Не будем определять, который из видов может быть особенно полезным. Каждый в своем кругозоре может устремить людей к добру. Будем приветствовать каждое доброе приношение. Мужество позволит облечься в доспех непробиваемый.